В Архангельск приехали утром. Густой туман висел над бухтой, в которой басовита гудели пароходы. Вместе с прибывшими потянулись к парому. В дороге Луша узнала, что и ей надобно на ту сторону, что из себя представляет та сторона, она еще не вполне точно уяснила. Туман скрывал причальные постройки, но все же кое-что можно было разглядеть. И вот уже радостно загалдели: "Москва идет! Москва идет! Из тумана вынырнула громада парохода-парома. Трап ожидать не стали. Будто гонимые неотвратимым бедствием, люди стали хвататься за причальные швартовы, карабкаться на палубу, перепрыгивать через борта. Кто-то истошно завопил, обрываясь в воду. У кого-то в суматохе сперли вещи. Эх, Россия сломбали. А части Архангельска, где в основном-то и разместили сыных, лучше они без провожатых, правда, которые не переминули кое-чем воспользоваться тайком излушных вещей, разыскала дом, указанный Петром в письме. Сердце жалось, что с ним, успела ли, увидеть ли родимого, или же придется облить горючими слезами свежую могилку. Дёрнули нитку звонка, молчание. Луша беспомощно оглянулась на Мишку. Тот стоял, задрав голову. Луша и сама посмотрела в ту сторону, над ними нависло тяжелое, стылое небо, в котором дебились, переливались волнами зловещие переливы. Что это, в испуге спросила Луша. Наверное, сияние северное, училка объясняла, стараясь не подать виду, что и на него произвело жуткое впечатление необычное явление природы, ответил Мишка. В это время в калитку с улицы толкнулась какая-то женщина. Вам кого? Кого ищите?» — Владыкина, Петра Никитовича. Вы ж кем ему доводитесь? Женою? Кем еще? — Жена. Ой, Ли, такая молоденькая, а он уж старый поди. Да мне-то что, что сделается? Дома живу, а ему-то каково? Да не томите душу, живой ли? Женщина покачала головой, как будто показывая, что она понимает луже на положение, сострадает ей, но точно ответить не решается. Да вы проходите, чем на морозе стоят то В домеке сели на лавку. Луша осмотрелась. Непривычно все как-то. Хозяйка же захлопотала самоваром, а меж делом рассказывала. "Мужа вашего я знаю. Он болел тут. Однако вышел приказ перевести его в другое место, куда-то за реку. Километров шесть будет, так что теперь он в деревне. Искать самой придется. У меня провожатых нету, а жив он или нет, не знаю. Не знаю, что и советовать". А ничего советовать не надо. Пойду сама искать. Ждать мне особо некогда. Дети остались малые, а вот если разрешите часть вещичек тут в уголке сложить, то и на том спасибо. Покажите только куда идти. Хозяйка проводила их к обрыву вниз у крутого спуска, у крохотного причальчика, такой же игрушечный пароходик, сновавший с одного берега на другой. С Мишкой перебрались через рукав Северной Двины, в крохотный поселок, заполненный поселенцами. Здесь узнали, что ей надо топать еще километров восемь за лес, где поместили Владыкина, и тут она рассталась с Мишкой. Отец его теперь уже был в другом конце Архангельска. С тем же пароходиком он уплыл обратно. Луша взвалила мешок на плечи и зашагала к лесу. Оборванные измученные угрюмые люди встречались ей на пути. Некоторые из них с удивлением рассматривали женщину с узлом за плечами. И только позже Луша узнала, что ни одна женщина не отважилась бы пуститься в одиночку в такое путешествие по местам сплошь заселёнными сильными заключенными и вольнопоселенцами. Однако в то время Луша была не до собственной безопасности, все мысли ее вертелись вокруг мужниной судьбы Живли. Это было единственное, что двигало, управляло, охранило и держало Лушу в глухом месте далеко за Архангельском. Надвигались сумерки, Веревка от узла нещадно резала плечи, зябли ноги, а в простые мужские ботинки. Встречные стали попадаться реже, дело к ночи. До сих пор никто толком не объяснил ей, где же та деревня, и из этого лужа сделала правильный вывод. Все они тут люди пройшли, места не знают. Отбывают срок и с надеждой думают о своем доме, о своих детях, и нет им никакого дела до какой-то деревни, где может быть и мечется в горячке такой же брат сильный. Как и они. Да что им до того? Иди, молодуха, пока цела. Впереди блеснули отблески костра. Спотыкаясь о валежены, обдирая руки в кровь, хватаясь за сучья, Луша пошла к костру напролом. У огня грелись несколько мужиков. Издали Луша приметила их угрюмые, без присутствия всякой мысли лица, изможденные каторжным непосильным трудом. Мужики, еле переводя дыхание, Луша оступила в свет от костра. Я мужа своего ищу, Владыкина Петра. Не знаете, где та деревня? А женского голоса в этой таежной чещёби мужики вздрогнули, как будто рядом с ними разорвалась граната. Они обратились на голос и невольно стали подниматься на ноги. В самом деле было отчего им обалдеть. Перед ними стояла молодая женщина, с выбившейся прядью из-под скомканного платка, руки у нее висели как плети, все в кровавых садинах, сбившаяся в крив и в кость чулки облепил снег, сквозь который проступала кровь. бисеринки крови сопровождали ее след, и мужики проследили взглядом этот путь. А, самый старш откашлялся, не зная, как ему поступить, хотя в обычных условиях он легко управлялся с целой бригадой озверевших зэков. Эх, голубушка, немногие жены способны на такой подвиг. Лично я так первый раз встречаю такое. Видимо, сам Бог хранил тебя в пути. Ну и мы не тронем. Твоя любовь тебя сберегла и мужа твоего поднимет с постели. Деревни той мы не знаем, а вот на опушке кузница стоит. Там кузнец знает, он местный. Иди с миром. Долго еще стояли потрясенные мужики, провожая взглядами удалявшуюся фигуру Луши, и ни один из них внутренне всплакнул, припомнив неверных жен, брошенных детей, жестокости закона. У каждого свое, как говорится, в каждом дому по кому. И лишь один из них наклонился, взяв в пригоршню снега с капелькой застывшей крови. Вот только где подтверждается кровью написанные строки. В пустыне греховной земное, где неправды гнетущий обман, яко чизни и до неземной, по кровавым следам христиан. Кузнецов было двое, да еще христианин из дальнего села пришел за подковой. Вот эти трое и наблюдали через узенькое закопчёное окошко, как вдоль леса уже едва заметная в сумеречном свете пробирается к ним фигурка с огромным узлом за плечами. Сильный, что ли, высказал предположение один кузнец. Ну да, нехотя возразил другой. Откуда у него добра столько? Беглец, ляпнул крестьянин, и тут же осёкся под укоризненные взглядами своих товарищей. В эту сторону путь для беглеца был бы безнадёжен. Кузнец вдруг пристал. Протёра Кошка заволновался. «Братцы, не как женщина, точно тебе говорю. Баба. Втроём они выскочили наружу, проваливаясь по калинам в снег, к ним в самом деле приближалась женщина. Бог в помощь, добрые люди. Луша еле переводила дыхание. Неимоверная усталость подкосила ее ноги. Она прислонилась узлом к стене кузницы и со стоном опустилась на корточки. Остолбеневшие кузнецы только и нашлись, что сказать: "Спасибо, матушка". Первым нашелся крестьянин, он кинулся к Луши. "Страдалица, дай хоть мешок помогу-то снять. Гляни, как давит". "Нет касатик, уж мешка-то я не сниму как раз". Сему больше не надену, сил нету больше. Из Москвы я пробираюсь к мужу, не знаю, застану ли живого. Плутаюсь по чещёбе, никто не знает, где та деревня. Христа ради, скажите хоть вы. Тут старший из Кузнецов пришел в себя и захлопотал. Рассказывать тут нечего, вот она за кустиками. Да прямиком не пройдешь к ней, там овражек и ручей в нем. Ручей хоть и не широкий, да глубокий, так что передохни малость. Мы к дому пойдем и тебя проводим. Да что ты, батюшка, как можно ждать? Нет уж, я пойду. Тут может каждый час дорог, а ты передохни да допожди. Бог поможет, самое страшное уже прошло. Страшное от, у тебя еще впереди, глуховато произнес молчавший до того кузнец. Тогда иди, ставши махнул рукой в сторону деревни. Вот по этой стежке и топай. Там ручей-то помельче будет. Не сумеешь, вернись, тогда поможем с трудом Луша оторвалась от спасительной стенки. Кузница осталась позади. Вот и овражек. Да это только сказать так, овражек. Яр, в глубине которого дымится черный ручей. Кое-как сползла долу, пошла вдоль ручья. Широко, однако же. Поплелась вдоль ручья, выискивая место поуже. Вот она, И иколожек рядом. Не одна она, видна скакала тут через воду. Предалив водную преграду, свалилась на земь. Хотела передохнуть, узел с плеч сняла, но вспомнила о том, кто хранил ее и помогал в дороге. Долго молилась, благодаря Господа за помощь в пути, уже воздавая вечную хвалу Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Почувствовала Женя в том месте, где приходилась веревка от узла. Расстегнула фуфайку, попробовала поднять платье. Не тут-то было, от запёкшейся крови платье плотно прилипло к телу. Кровь уже просочилась наружу. кое как подложила тряпку и вновь приладила мешок. Подвернувшиеся ребятишки указали ей нужный дом. Робко переступила на порожек. В первой же комнате она увидела четыре кровати. Людей не было, хозяева не выходили. Тяжелый спёртый воздух ударил в нос. Невольно луша даже зажмурилась. Она стащила узел с плеч, огляделась, и сердце сжалось в испуге. Одна из кровати, точнее какая-то груда лежащая на кровати, была прикрыта ее одеялом. Это она дала его в дорогу мужу. Это же ее собственное одеяло. Она шагнула к этой кровати. В этот миг скрипнула дверь, испуганное лицо хозяйки показалось в ней. Кто вы? Что вам тут нужно? Сюда нельзя, быстрым шепотом заговорила она. Простите, я мужа своего ищу. Вот одеяло мое». И уже не слушая хозяйку, шагнула к кровати откинула одеяло. Бесформенная туша с каким-то подобием головы тяжело сипела через крохотное отверстие, напоминавшее рот человека. Петя, не помня себя в ужасе, отшатнулась Луша. Опушие ниточки глаз слегка дрогнули, в них мелькнули проблески теплившейся жизни. Туша слегка пошевелилась, раздался стон, не стон, но в нем преданная жена уловила собственное имя: "Луша". Из опухших под брови скатились бусинки слез. Одинок и всеми заброшенный, больной и голодный, с глазу на глаз с приближающимся смертным холодом лежал в суровом северном краю верующий христианин Петр Владыкин, осужденный на эти муки сатанинской властью, властью тьмы. Бог же не оставляет своих детей, и в этот раз милость Божья в лице верной жены, проехавшей и прошагавшей полстраны, оставившей кровавые следы на многочисленных ее тропках, принесла ему спасение. Луша в отчаянии упала на одеяло, заголосила, предчувствуя еще более тяжкие испытания, но у мужа не нашлось сил даже поднять руку, чтобы ободрить ее. Едва слышно просипел дырочкой рта: "Не бойся, Луша, я не умру. Я выздоровлю. Сам Бог послал мне тебя для исцеления. Он открыл мне, что я должен еще потрудиться для него. Поднимите меня". Женщины с трудом приподняли опухшее тело. Пётр жалестливо поглядел на жену. Поесть? Поесть принесла ли? Есть? Харчей притащила довольно. Сейчас мешок развяжу. Ты только понемногу ешь. Я тебя буду кормить часто, но понемногу. с жадностью поглощал поднесённые куски, а один раз даже попытался схватить кусок, протянув растопыренные, уродливо отекшие пальцы. Луша с болью отвела взгляд от этой картины. Тело Петра настолько опухло, что не было возможности надеть на него белье. Только тулуп и накинули на голое тело. Пришел хозяин. Луша попросила истопить баню. Хозяин кивнул, дескать, не против, но ты уж сама распорядись. Вышел за дровами. Луша принялась распоряжаться. Вдвоём с хозяйкой подпёрли обессиленное тело Петра и кое-как дотащили до бани. Тут возникли новые трудности. Тело Петра никак нельзя было протиснуть сквозь двери. На подмогу хозяин кликнул сына. Вот так вчетвером воздрузили Петра на полок. Хозяин подавал жару, и больной пролежал в немыслимой и для нормального человека температуре почти три часа. Из бани вышел уже с помощью одной луши. Стали советоваться, что делать. Ясно было одно: лечение надо продолжать. Решено везти Петра в город. Новые испытания выпали на долю Луши. Надо было умудриться, не привлекая внимания к обезображенному телу мужа, найти лодочника, перевести Петра к пароходу, а тут удабраться до города. А кругом начальство, то и дело встречаются конвойные, сопровождающие эскопов. В городе надо найти такую больницу, в которую согласились бы принять больного. Ох, как тут не зарыдать на ступеньках очередной такой милосердной палаты, врач, который, презривливо посмотрев на телегу, где лежал опухший Петр, отказался на отрез. Возщик равнодушно похлопывал кнутовищем по валенкам, лениво цедил. Да не убивайся ты, эка не видаль хвори, чай и здоровые помирают. И вот именно он, грубый, безразличный, казалось, к любому человеческому горю, нехотя подтолкнул Лушу и кратко сказал: "Ладно тебе, будь Едем со мною. Телега завернула за угол. Возчик скомандовал: "Тр!" -р! и стугнул в калитку. Из дома вышел пожилой, сутулый человек. Молча взглянул на возчика, перевел взгляд на Лушу, С нее она бесформенное тело Петра. Молча понял происходящее, кивнул головой. "Рассказывай, мол". Захлёбываясь в слезах, Луша описала положение дел, как могла. Все так же, не произнося ни слова, человек вынул листок бумажки, что-то быстро черкнул в нем, сложил, протянул луши. и тут впервые заговорил. Поезжай в больницу, он знает, кивнул в сторону вощика. Там скажете, что от меня. И не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в доме. Ну вот, все так же безразличным тоном бормотал вощик. А ты хныкала. Господь все знает, где и как. Но, милая, в приёмной больнице Луша подала записку. Тощая старуха в белом халате глянула только и сразу же куда-то заспешила, кинув на ходу: "Сиди тут, дожидайся". Ждать пришлось недолго. Из коридора вынырнул полный мужчина в сопровождении той же старухи и, приближившись резким тенорком, но довольно любезно спросил: "Нус, так это вы записочку принеслис?" Я оробела, Луша. Страха однако почему-то не испытывала. Пойдемте в кабинет. Скромная комнатушка, которую доктор именовал кабинетом, была вся уставлена медицинским оборудованием. Доктор сел за стол. Лучше уже и повернуться к нигде было. Вы не стесняйтесь, вот тут присаживайтесь. У нас тесновато, да ведь иных условий не создают. Нус, рассказывайте мне все без утайки. Кто ваш муж? Имя, фамилия, отчество. За что сослан, на какой срок? Одним словом полный портрет. Врач должен знать все. Голос доктора облик его внушали доверие. Луша разоткровенничалась. «Сами-то мы из под Москвы. Мужа арестовали за слово Божье. Он руководил общиной. Мы баптисты по верованию. И всех наших по за арестовали. Тут муж заболел, не znamу чем. Пухлый весь. Без меня погиб бы. Ну и со мной не легче. Вон уж какую больницу объезжаем, а все не берут. Дома у меня трое детишек, до да старуха мать. Вот и все». Доктор помолчал, повертел в руках бумажку, сунул ее в карман. Так вот, уважаемая С, вы совершенно успокойтесь. Вашего мужа мы примем. здоровье ему пошлет Бог, а уходом мы обеспечим. Готовьте мужа. Возчик, видимо, заранее зная исход дела, уже стоял с готовыми носилками. Старуха привела санитара, гуртом они погрузили немощного Петра на носилки, отнесли в указанное место. Луша расплатилась свозчиком, возщиком, продолжавшим нехотя цедить сквозь зубы в ответ на слова благодарности. Да ладно, да чего там, да с кем не бывает. Луша подождала, как велели, потом старуха окликнула ее. Она вошла в палату. Муж лежал на чистой постели, весь расслабленный. Его только что вымыли, ворот белой рубахи торчал у самого уха. Луша потянулась поправить его. Пётр благодарно улыбнулся. Пусть Господь воздаст тебе по заслугам, дорогая моя. Смертный час послал он тебя ко мне на помощь. Теперь-то я уж точно жив буду, а тебе пора обратно домой, к детишкам. чай там не сладко. Луша поцеловала его, вместе они помолились, тут заглянула старуха, суровым тоном потребовала оставить больного в покое. Луша внутренне воспротивилась, хотела сказать, какой же он больной, он муж мой, но Пётр глазами сказал ей: "Не спорь, милая, иди".